Студия «Медиакнига» представляет Георг Вильгельм Фридрих Гегель Лекции по истории и философии Книга первая Читает артист Михаил Поздняков Звукорежиссер Михаил Киршенштейн Художественный руководитель студии заслуженный артист России Наталья Литвинова Сайт компании медиакнига.ру Георг Вильгельм Фридрих Гегель Лекции по истории философии Книга первая Вступительная речь, произнесенная в Гейдельберге, 8 октября 1816 года Милостивые государи, так как предметом наших лекций будет история философии, а я сегодня в первый раз выступаю в этом университете, то позвольте мне предпослать этим лекциям выражение особого удовольствия, доставляемого мне тем, что я именно в данный момент возобновляю свою философскую деятельность в высшем учебном заведении. Ибо наступило, по-видимому, время, Когда философия может снова рассчитывать на внимание и любовь, когда эта почти замолкшая наука получает возможность вновь возвысить свой голос и имеет право надеяться, что мир, ставший глухим к ее поучениям, снова приклонит к ней ухо. В недавно пережитое нами бедственное время... Мелкие будничные интересы повседневной жизни приобрели такое важное значение, а высокие интересы действительности и борьба за них так поглотили все способности, всю силу духа, равно как и внешние средства, что для высшей внутренней жизни, для чистой духовности уже не могло оставаться понимание и досуга, и те, которые обладали более возвышенным характером, были остановлены в своем росте и частью пали жертвами этого положения вещей. Так как мировой дух был столь занят действительностью, то он не мог обратить свой взор внутрь и сосредоточиться в себе. Ныне же, когда этот поток действительности остановлен, когда немецкий народ своей борьбой покончил с прежним своим жалким положением, когда он спас свою национальность, эту основу всякой живой жизни, мы имеем право надеяться, что наряду с государством, которое до дотоле поглощало все интересы, воспрянет также и церковь, что наряду с царством мира сего, на которое до сих пор были обращены все помыслы и усилия, вспомнят также и о царстве Божием, Другими словами, мы можем надеяться, что наряду с политическими и другими, связанными с будничной действительностью интересами, расцветет снова также и наука, свободный, разумный мир духа. Мы увидим при рассмотрении истории и философии, что в других европейских странах, в которых ревностно занимаются науками и совершенствованием ума, и где эти занятия пользуются уважением, философия, за исключением названия, исчезла до такой степени, что о ней не осталось даже воспоминания, не осталось даже смутного представления о ее сущности». Мы увидим, что она сохранилась лишь у немецкого народа, как некоторое его своеобразие. Мы получили от природы высокое призвание быть хранителями этого священного огня, подобно тому, как некогда роду эвмалпидов в Афинах выпало на долю сохранения элевзинских мистерий. Или жителям острова Самофракии сохранение и поддержание возвышенного религиозного культа. Подобно тому, как еще раньше мировой дух сохранил для еврейского народа высшее сознание, что он, этот дух, произойдет из этого народа как новый дух. Мы вообще теперь так далеко пошли вперед достигли столь значительной серьезности и столь высокого сознания, что мы можем признавать лишь идеи и то, что получает оправдание перед нашим разумом. Прусское государство в особенности построено на разумных началах. Однако бедствия, пережитованными времени, а также интерес к великим мировым событиям, о которых я уже говорил раньше, вытеснили также и у нас основательное и серьезное занятие философией, и отвратили от нее всеобщее внимание. Вышло благодаря этому, что дельные умы обратились к практическим занятиям. А плоские и поверхностные завладели ареной философии и чванливо на ней расположились. Можно сказать, что с того времени, как в Германии впервые зародилась философия, никогда так плохо не обстояла с этой наукой, как именно в наше время. Никогда раньше пустое самомнение не выплывало так на поверхность. Никогда оно не говорило и не действовало с такой заносчивостью, как будто власть всецела в его руках. Противодействовать этой поверхностности – Сотрудничать с представителями немецкой серьезности и честности, чтобы извлечь философию из того одиночества, в котором она искала себе убежище, к этому, смеем надеяться, призывает нас более глубокий дух времени. Будем приветствовать вместе утреннюю зарю более прекрасного времени, когда дух... «До сих пор насильно влекомый вовне получит возможность возвратиться к себе, прийти в себя» и сможет обрести место и почву для своего собственного царства, в котором умы и сердца поднимутся выше интересов сегодняшнего дня и будут восприимчивы к истинному, вечному и божественному, будут способны рассматривать и постигать то, что выше всего другого. Мы — Люди более старого поколения, достигшие зрелого возраста в бурное время, можем почитать счастливыми вас, молодость которых наступает в наши дни, в дни, которые вы можете беспрепятственно посвящать истине и науке. «Я отдал свою жизнь науке» и мне радостно находиться теперь на месте, где я в большей мере и в более обширном круге деятельности могу способствовать распространению и оживлению высших научных интересов и, в частности, ввести вас в область этих высших интересов. Я надеюсь, что мне удастся заслужить и приобрести ваше доверие «Пока же я ничего другого не требую, кроме того, чтобы вы, главным образом, принесли с собою доверие к науке и доверие к себе. Смело смотреть в глаза истине, верить в силу духа — вот первое условие философии. Так как человек есть дух... Он смеет и должен считать самого себя достойным величайшего, и его оценка величия и силы своего духа не может быть слишком преувеличенной, как бы он ни думал высоко о них. Вооруженный этой верой, он не встретит на своем пути ничего столь неподатливого и столь упорного, что не открылось бы перед ним. У скрытой и замкнутой в начале сущности Вселенной нет силы, которая могла бы противостоять дерзанию познания. Она должна раскрыться перед Ним, показать Ему свои богатства и свои глубины и дать Ему наслаждаться ими.